Глава 68. Возвращение в реальность. Я открыл глаза. Некоторое время селись вспомнить, где я и что вообще происходит. Через несколько секунд разум отошел от яркой картины прошлого. Тело, лежавшее на полу, неохотно подчинилось. То, что я увидел, мне очень не понравилось. Ви вскочила на стол и держала остроточенный клинок своей сабли в шее Хатан-Аба, а другой рукой сжимала рукоять длинноствольного револьвера. Целись из него ворвавшихся в трапезную трансгуманов с короткими карабинами. Впрочем, воины рода ей отвечали взаимностью. «А ну-ка верни небесного в разум, ля!» Словно змея прошипела приказ Витория. «Иначе твоему ляцкому роду потребуется новая мама». «Твоя бросай оружие!» Услышал я голос, взяться к гриве. «Наша не стреляй, твоя! Только из-за звездной клятвы быть! Но если твоя навредить, уважаемая мать, моя совсем убивай, ваша!» Мне срочно требовалось вмешаться. но я опасался скакивать, чтобы не спровоцировать никого на немедленное действие. Ситуация грозила выйти из-под контроля, так что я принял решение действовать деликатно. А что я мог сделать? — Я в порядке, младший офицер. Риск осила на меня глаза, не меняя позы. — Будь добра убрать оружие, чтобы не навредить нашим новым друзьям. — Пусть ли они сами убирают? Я уберу, а они меня застрелят. — заупрямилась Вандер Аристер. — Наша убирай, наше оружие первый, — крикнула двери Зес. Хорошо, кивнула Виктория, опуская револьвер. Хорошо. Я с облегчением выдохнул и встал с пола, отряхнувшись, подал руку ваительнице, но та её словно не заметила, рывком вкинула саблю в ножны и изобразила нечто вроде реверанса, спрыгнув со стола. Приношу свои извинения, и улыбнулась. Мне стало ясно, что она ни капли не сожалеет о произошедшем. И если это стало ясно мне, то существу, прожившему несколько человеческих жизней, а может и несколько десятков. Это должно быть и вовсе очевидно. Тем не менее, Хатан-Абба даже в лице не изменилась. Словно все происходящее ее не касалось. Словно это не ей сейчас собиралась перерезать глотку моя спутница. «Ты в порядке, Кир?» устремила она на меня взгляд своих необычных глаз. «Ты вспомнил, что значит быть рыцарем Титана?» Я задумался. А ведь и вправду вспомнил. Более того... Эти воспоминания были такими яркими и насыщенными, словно всё произошло со мной только что. Ты поможешь нам? Вопрос повис в воздухе. Вы видели моё воспоминание? напрямую спросил я у Гриви. Видела. Значит, вы должны были видеть и мою законную жену Светлану. Видели? Конечно, очень красивая женщина, не понимающе ответила мне Хатанаба. Но какое это имеет отношение к делу? Меня поражало то хладнокровие, с которым она вела дела. Можно сказать, мы только что тут разобрались, что я перенёсся в какое-то невероятно далёкое будущее. Я живший ископаемый, блин. Это значит, что меня больше не связывает устав, да и от присяги я свободен. Почему? Да просто всё. Нет тут никаких рыцарей Титана, корпуса космической пехоты и вообще ничего, чтобы я знал. Назад в свой уютный домик, к своему мангалон на Экеерусе одного из городов Титана, я больше не вернусь. потому как в мой криптор забыли положить машину времени. Что для меня сейчас важно? Всего несколько вещей. Мое выживание, выживание Светланы и наше дальнейшее благополучие. И не какое-то там абстрактное, а так, как я его понимаю. И черт меня побери, если я это не выполню. Плевать мне на единство и чьи-то проблемы в нем. Но и логика у тетеньки, да, странная. Пожалуй, что я и сам бы не отказался от помощи со стороны. Она просит помочь ей. мотивируя это тем, что я однажды уже помог, таким, как она. «Поймите меня правильно», – осторожно ответил я. «Я благодарен вам за то, что увернули мне часть памяти, но если вы видели мою супругу, то должны понимать, что ее поиск для меня сейчас в наивысшем приоритете. Важней цели у меня сейчас нет. Я и младший офицер Вандер Аристер сейчас направляемся в Аркадон. Где я рассчитываю ее найти? Да и что я могу один?» Хатан Абба страшновато улыбнулась, обнажив редкие длинные зубы. «Семья — это самое важное. Я иного от тебя, Кира, не ожидала. Хочу тебе предложить отправиться всем вместе в Аркадон. Большим конвоем. Присоединяйтесь к нам». Я заколебался. С самого начала мне хотелось отказаться. Ведь, в принципе, мы не обязаны Дигам ничем. А вдвоем с Ви мы явно будем двигаться быстрее. Однако, судя по поведению моей воинственной спутницы, незадолго до этого, нас ждет трудное и опасное путешествие. Вдвоём мы больше уязвимы, чем среди нескольких сотен дигов, из которых, по крайней мере, часть вооружена и умеет обращаться с оружием. Кроме того, среди них есть, как минимум, несколько восходящих, что само по себе уже аргумент. Я посмотрел на Виторию, но та сделала с абсолютно нечитаемым выражением на лице. Лишь её губы были поджаты больше, чем обычно. Однако понять, что это значило, я не смог. Ясно было только одно, что помощи от неё в принятии решения ждать не приходится. Значит, ты хочешь, чтобы я защищал вас, пока вы будете добираться до Аркадона? Я правильно понял? Гриви, пожалуй, плечами. Мол, понимай, как хочешь. В прошлый раз я не получил оплаты, кроме спасибо и непонятной метки героя вашего народа. Тогда я ни с кем и не договаривался. Так получилось. Мы не могли пройти мимо попавших в беду. Сейчас же я сам в беде. У тебя есть что мне предложить? Я знала, что ты согласишься и не оставишь нас в трудном положении. Так, стоп. Я еще не согласился, если нас устроит плата за наши услуги. Я покосился на Ви и заметил ее легкий одобрительный кивок. Мы подумаем ночь и на следующее утро дадим ответ. Хатан Абба пожевала морщинистыми губами. — Что бы ты хотел получить в качестве оплаты? — произнесла она нехотя. — Полную разблокировку моей памяти! — затаенной надеждой назвал свою цену я. — Это не в моей власти! — отрезала Гриви. — Проси другое! «Тогда мне нужно усилиться, руны!» «Свободных рун нет, но я могла бы создать необходимое, если вы мне дадите руны пустышки и сущностные ядра!» С достоинством ответила Гриви. Я бросил взгляд на Ви. Моя спутница задумчиво кивнула. «Отлично!» — согласился я. «По рукам!» Мы принесли взаимные клятвы с хата на бой. Суть их была проста. Я и Виторий клялись, что будем, не жалея себя. «Отлично!» защищать род Гриви и его имущество от нападок любых врагов до того, как не попадём в Аркадон. Со стороны Дигов мы получали любую помощь, как если бы были усыновлёнными членами их рода. У меня была одна руна пустышка бронзового качества, 12 аналогичных рун классом ниже и просто неприлично много сущностных ядер. Стесняться я не стал и выложил всё перед бронзовой восходящей. Какие ты хочешь, чтобы я сделал руны? Мне нужна руна навыка. Рун на искусство, качество бронза и четыре развития деревянного качества. Прервался, посмотрев на Виторию. Младший офицер, сколько тебе не хватает рун развития в атрибутах, чтобы перейти на следующую ступень восхождения? Я не могу принять такой подарок. Брось, Ви. Может, нам завтра снова в бой вместе идти? Я заинтересован, чтобы ты была как можно сильней. Вандер Арестер снова на меня странно посмотрела, но я уже перестал пытаться разобраться в этих ее взглядах. Шесть. Наконец выдавила из себя она. Значит, нам 10 рун развития ранга дерева. Осталось две руны пустышки. Гриви, это на твое усмотрение. Можешь взять их в оплату за услуги, а можешь записать на них что-нибудь на своё усмотрение. Устроили бы какие-нибудь боевые заклинания, но я уже чаилса их найти. Неудивительно. Страшновато улыбнулась Хатанаба. Нам усерно на ранге таких нет. Я кивнул, хотя знал, что это не так. «Где мы можем лечь спать?» — перевел я тему разговора. «Вы можете устроиться на ночь в общей зале. Там есть свободное место на лавках. Но я знаю, как хоманы не любят такого. Предлагаю вам остановиться пока в комнате для гостей. Она возле бани». Зес Гриви нас проводил в пещеру, расположенную неглубоко под поверхностью. По пути он кидал гневные взгляды то на Ви, то на меня. Но от комментариев воздержался. «И хорошо. Так было лучше всего». Я настолько устал, что выдержать еще один диалог со странноватыми трансгомонами не смог бы. Проводив нас, он удалился. Я огляделся и понял, что тут было несколько пещер, скупо освещенных солнечными камнями. Самый большой из них был довольно большой бассейн с теплой, даже горячей водой».